Глава девятая. Тогда в мае, когда мы с Серегой уже под утро вернулись из больницы, мне больше всего хотелось вылить воду из банки в унитаз вместе с рыбкой. Серега обещал завтра же, слушай, уже сегодня же, перегнать машину из Иркаима, поедет вместе с приятелем, который потом сядет за руль и не примет за свою услугу ничего, кроме банки и компота из багажника. Я кивала и слушала, не понимаю, о чём он толкует и почему не уходит. Потом догадалась. Серёга голодный, а жена его, он 100 раз уже говорил, уехала на майские в Екатеринбург. Пожарила яичницу с колбасой, сварила макароны. Серёга хоть маленький и тощий, ел с большим аппетитом. И как только тарелки опустели, распрощался. Мы с лаки остались вдвоём. Я смотрела на него сквозь стекло, и он разевал рот, как будто бы пел для меня, но на самом деле он, конечно же, тоже хотел есть и демонстрировал это единственным доступным рыбе образом. А у меня не было специального корма, да и вообще. Я не кормить его хотела, а утопить в унитазе. Интересно, это он или она? Как у рыбок определяют полк? Когда происходит что-то очень плохое, нужно прежде всего уничтожить все напоминания об этом. Стереть из телефона звонки, удалить фотографии, выбросить вещи, которые как-то связаны с тем, что случилось. Я всегда так поступала. И убить эту рыбу из-за хозяйки, которая мы попали в оркаим, было вполне правильным с моей точки зрения решением. Конверт с пустым листком внутри я выбросила сразу. Лати, будем считать его мальчиком. Я и дети наших видела только мальчиками, и тот, кто раздумал рождаться у меня 8 лет назад, тоже не был девочкой. Смотрел прямо на меня, уткнувшись в стекло и шлёпая губами. Мы были с ним одни, и он полностью зависел от того, что я сделаю или не сделаю. Я отщепнула кружку от недоеденного Серёгой куска батона и бросила в банку. Лаки тут же проглотил эту крошку, посмотрел на меня с благодарностью. На другой день по дороге из больницы я зашла в зоомагазин и купила маленький аквариум, в каких обычно держат улиток. К нему прилагались продолговатая лампа и фильтр для воды. Продавщица, расстроенная моими ничтожными познаниями, В аквариуместики посоветовала помимо баночки с кормом приобрести грунт и пару зелёных кустиков, чтобы рыбки было чем заняться, клянусь, она так и сказала. Дима лежал в палате интенсивной терапии, а я покупала всю эту ерунду и чувствовала, что поступаю абсолютно правильно. Аквариум чужая жизнь за стеклом. Ты наблюдаешь её изо дня в день, но не можешь понять и постигнуть. Безмолвие маленького существа и вместе с тем его основательность, отсутствие сомнений в том, что жизнь стоит усилий. Я смотрела, как лагерь рассекает воду плавниками и думала: достаточно вытащить его на воздух, и он тут же умрёт. Но в этой маленькой водяной тюрьме готов отбывать свой рыбий срок до конца. «Сколько, кстати, проживет такая рыбка? Год, два?» Дима, вернувшись домой, удивился, когда увидел на полке аквариум и деловит в лаке, шныряющего между веточками водорослей. «Совсем о нем забыл». «Ты не против?» «Главное, чтобы не змея», — отшутился муж. Серега, который заехал к нам тем же вечером с пивом, рассказал уместную, как ему показалось, историю про змей. Нам теперь все рассказывали истории про змей. Брат чьей-то жены или сестры, этого никогда не понять, во всяком случае в Серегином изложении, завел дома террариум и поселил там громадную змеюку, кормить которую следовало исключительно мышами. Оказывается, замороженных мышей можно купить в специализированных магазинах. Мышиные тушки брат жены или сестры хранил в морозильнике, и всё было в порядке, пока к нему не приехала мать или невеста. Здесь снова разночтения. Пожелавшая сделать обед своему любимому сыну или жениху, открыла морозилку, нашла мышей и упала в обморок. Сотрясение мозга. Змею в террариуме Она, конечно, не заметила, съязвил Дима, но Серёга не обиделся, всем лицом переживая свою историю, мысленно оттачивая детали для будущих исполнений. Между прочим, следующий год змеи, сказал Серёга на прощание.